потому что именно убийство незнакомца было отправной точкой всего дела. Остальное, исчезновение трупа, обыск в моей квартире, гибель Стояновые и покушение на баронессу Корф последовало позже. И я был уверен, что рано или поздно разберусь во всех обстоятельствах. Но сначала надо выяснить истинную личность владельца паспорта Петровского. Я встал, зажег свет, взял чистый лист бумаги, очинил карандаш и принялся за работу. Когда-то я недурно рисовал и теперь надеялся, что мое умение окажет мне добрую службу. Затем полюбовался на рисунок и решил, что этого окажется вполне достаточно, после чего полез в кошелек. От ста рублей, пожалованных анонимным доброжелателем, Еще оставалась весьма приличная сумма, и я решил, что могу без убытка для себя предпринять путешествие в славный город Санкт-Петербург. Я облачился в штатскую одежду, однако же захватил с собой документ, удостоверяющий мою принадлежность к полиции. Тем временем за правой стеной кто-то завозился. раздался звон чего-то хрупкого и стеклянного, пришедшего в соприкосновение с полом, и приглушенный досадливый возглас на французском. Сойдя вниз, я почти сразу же наткнулся на Марию Петровну, хозяйку заведения, полную, румяную, светловолосую женщину лет сорока пяти, весьма цветущей наружности. Почти всегда, когда я видел ее, Она что-то делала по хозяйству, прибирала, считала и отдавала приказания немногим слугам, которые водились в уголке. Вот и сейчас она несла куда-то банку с вареньем, хмуро разглядывая ее на свет. — Доброе утро, Марья Петровна, — сказал я. — Вам случаем неизвестно, когда ближайший поезд на столицу останавливается в Глухове, Как я уже упоминал, в «Н» нет железнодорожного сообщения, во многом благодаря самодурству Старикова, который в свое время не пожелал, чтобы по его землям проходила железная дорога. Поэтому всем любителям странств и путешествий приходится ехать на ближайшую станцию в Глухов, где останавливаются почти все поезда, исключая разве что курьерские. Мария Петровна поставила на стол банку, справилась в своем гроссбухе, в который она заносила всю более или менее полезную информацию, и ответила, что поезд только что ушел, а следующий ожидается через четыре часа. «Тогда я, пожалуй, для начала позавтракаю», — сказал я. Часу в девятом вниз сошла мадемуазель Плесси. и тотчас затеяла с хозяйкой жаркую дискуссию о кисейном зонтике от солнца, который она собиралась приобрести. По словам Изабель, решительно все владельцы модных лавок Вен понятия не имеют о моде. А между тем зонтик совершенно ей необходим, она просто не знает, что с ней сделается, если хоть один луч солнца коснется ее лица. «Так зачем же дело стало?» — улыбнулась Мария Петровна. «Езжайте с вашим женихом в Петербург, да купите там все, что ваша душа пожелает». «Мы едем в Петербург?» — оживилась мадемуазель Плеси, подсаживаясь ко мне. «А в столице много модных лавок. Должна вас предупредить, я очень-очень щепетильно в вопросах моды». Я поглядел ей в лицо, вспомнил вчерашние намеки Былинкина и Григория Никанорыча. — Да нет, вздор, вздор, вздор! — И вот еще что! — Мадемуазель! — услышали мы густой, неторопливый голос хозяйки. — Скажите своему человеку, чтобы не бузил, а то он вчера играл в карты с моими лакеями. — да ни с того ни с сего, и принялся их лупить. Изабель вытаращила глаза. — В карты? — Он играл. Боже мой, какой кошмар! Вызовите его сюда немедленно. Я ему задам этот, как его, головомойка. Следующие четверть часа я имел удовольствие наблюдать истинную комедию. Вызванный хозяйкой Аркадий, на чьем лице красовался внушительных размеров синяк, бурчал, отрицал, возмущался, что здешние лакеи играют нечестно, божился, что больше не будет драться, и тут же, не сходя с места, пообещал свернуть шею половому мишке, если тот попробует еще раз его надуть. Изабель, звенящим от негодования голосом, отчитывала его по-французски. Прислуга ухмылялась. Мария Петровна твердила, что у нее честное заведение, и все без обмана. Наконец мне их перебранка надоела, и я поднялся из-за стола. — Аркадий, запрягай лошадей. — Ишь, раскомандовался, — пробурчал кучер, однако же отправился выполнять мой приказ. Изабель чихнула и поправила очки. — Знаете, — внезапно сказал я ей, — вы можете не ехать со мной, если вам не хочется. — А если мне хочется? — обиженно возразила Изабель. — И потом, вы знаете все эти убийства. В книгах они, может быть, и уместны, но как только я вспомню ту бедняжку в озере... Она не удержалась, схлипнула и вытащила платок. «Мне просто необходимо немного развеяться», — пояснила мадемуазель Плесси, немного успокоившись. Я задумался. Собственно говоря, нехорошо обижать Изабель из-за глупостей, которые мне наговорили вчера исправник и секретарь. И еще помнится, я подумал, что если дела будут и впредь продолжаться таким образом... то, пожалуй, скоро я и впрямь окажусь женатым. А когда через несколько минут я случайно услышал, как Изабель на ломаном русском тайком выспрашивает у хозяйки, не знает ли она, есть ли у меня в Петербурге невеста, причем Марья Петровна по доброте душевной всячески стремится ее успокоить, я окончательно укрепился в мысли, что Изабель Плесси является именно той. за кого себя выдает. Без особых приключений мы добрались до Глуховского вокзала, где приобрели два билета в первый класс. Мадемуазель Плесси хотела заплатить за себя сама, но я и слушать ее не пожелал.